你。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 Буду вовремя, и из твоего котенка глаз не спущу. Пожалуйста, это жалкое существо может нам все испортить. До свидания, дорогая, до свидания. Гарри! Я слушаю вас, леди. Э, мне нужно вас послать кое-куда. Э, только возьмите Кэп. Я не хочу, чтобы мой секретарь покрылся веснушками. Я всегда рада служить вам. Ха -ха. Это будет наша тайна. Очень важная тайна.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 Ни в коем случае не выпускайте ее из рук, пока не получите расписку, написанную моей собственной рукой. Понимаете? Да. Э -э, повторите, это крайне важно. Да. Но я вас прошу быть внимательнее. Не беспокойтесь, леди. Я ни на минуту не выпущу из своих рук.